— А больше, чем я, тебе никто не расскажет. клянусь гузном Тура. — Так говори, разорви тебя, демон, — начал сердиться, — потребовал Зодчий. — Когда достойного господина Зодчего и его славного сына сцапали какие-то ублюдки, наш добрый начальник Шинон, чья щедрость была равна доблести, призвал меня к себе. — Он знал, что на меня можно положиться, — хитрый зырк в сторону Зодчего. — Краб, — сказал мне Шинон. «Какие-то гнусные ублюдки схватили моего друга и его любимого сынка. Только ты, Краб, можешь вызнать, кто это сделал. На тебе, Краб-2, нет, обещаю тебе четыре золотых дракона». «Если ты не перестанешь врать, — предупредил Тилот, — вместо денег получишь это». И показал Кулак. «Я вру!» — фальшиво обиделся Краур. Кулак приблизился вплотную к его носу. «Говорю, говорю, господин!» — поспешно затараторил Саглидатой. «Я узнал, узнал. Шинон думал о дате, но разве мог столь достойный господин, как ты, совершить преступление против нашего великого Ангана?» «Нет, ты не мог, но тебя похитили. И я узнал, кто это сделал. Клянусь теми четырьмя золотыми, что обещал мне Шинон. «Это очень опасный враг, господин. Но я был чуток, как гурамский следопыт, и отважен, как леопард. И я узнал, что пох... кто похитил твоего сына, господин. Его зовут Хуран». Хуран старший чиновник самого наместника. Я рисковал, господин. Он похитил твоего сына, чтобы продать Сахагою. Я узнал это, когда Хуран велел схватить девушку твоего сына, сладкую Нине. Я узнал все это, но так и не успел получить свои четыре дракона. Краб попытался изобразить печаль. Умер отважный Шенон. Беловолосый северянин приплыл на военном корабле и убил моего доброго господина Шинона. Убил волшебным клинком из бивня Хармшарка. А потом скрылся. Я знаю, куда он уплыл, но никому не сказал. Ждал тебя, господин. Ждал тебя, чтобы рассказать, ведь ты наверняка захочешь отомстить убийце Шинона Отважного. Его увез Хихарра, купец. Увез вверх по реке. Жаль Шинона, что говорить. Да и мои четыре золотых дракона тоже пропали. Хуран, ты сказал?» — произнес Зодчий, пытаясь вспомнить, знаком ли ему этот человек. Гуран. Краурх подобрался поближе и заглянул снизу в глаза Телода. Я много тебе рассказал, напомнил он. Да, Зучи развязал кошель и вынул оттуда золотой. Краурх принял монету с достоинством. Этот Хихара, где он теперь? Ушел в Гуран в прошлом месяце, и боюсь, вернется не скоро, господин. Ладно, что еще о моем сыне ты знаешь? Его увес Сарк, господин! «Усарка. Речная баржа. Он... Э, я не могу тебе сказать. Его не видно уже три сезона, с тех пор, как он увез твоего Санти». «Санти?» «Так звали. Зовут твоего сына у нас. Его хорошо знают в Фаранге, господин. Ты можешь гордиться». «Пока я хотел бы его найти», — проворчал Тилот. «Что еще тебе известно?» «Это все, господин, но я...» вот повернулся и, не прощаясь, вышел из хижины. «Если что нужно, господин Зодчий, я здесь!» — крикнул вдогонку соглядатой. «Не такие уж плохие сведения», — сказал Зодчий своей подруге. А Сахаго и подлез наверняка соврал, а вот что схватили нас не по воле великого Ангана, уверен, правда. Раз так, похититель сам становится преступником. Вечером мы пойдем к наместнику и потребуем расследования». А вдруг он сам замешан, предположила Эйрис. Вряд ли. Зачем ему? Но если он станет укрывать своего чиновника, я обращусь к Дагу. Как не противен мне этот блюститель помыслов. Сейчас мы едем к твоему дому? Да, до захода солнца дела у нас нет. Когда они подъехали к дому, старый слуга зодчего... Уже окапывал плодовые деревья в саду. Еще утром Тилот послал мальчишку-бегуна за ним и за женщиной, что прежде убирала в доме. «Покорми их», — Зодчи передал слуге пардов. За время отсутствия телода дом обрел жилой вид. С мебели и шелка была стерта мелкая желтая пыль, проникавшая даже сквозь паутинную кисию. Комнатные цветы, спрыснутые свежей водой, задышали неясным ароматом. Посуда вымыта, в подвале две корзины свежих продуктов. Служанка купила их на собственные деньги, зная, что хозяин возместит вдвое. Они поели и поднялись в сад на крыше. Здесь, под сенью широких листьев, улегшись на шелковые подушки, Эйрис и Зочий предались тому, о чем мечтали с самого утра. А потом погрузились в полдневную дрему, необязательную на севере, но необходимую на юге, где на это время приходилось слишком много солнечного огня. Разбудил телода, раздавшийся снизу удар бронзового гонга. Зодчи сел, мгновенно сбросив с себя сонную расслабленность. ирис приподнялась на подушках. «Кто?» — шепотом спросила она. Тилот приблизился к самому краю крыши и заглянул вниз. У дверей стоял человек. Сверху видны только черная макушка и бронзовые плечи. Человек был один и, ударив в гонг, терпеливо ждал. Знаком показав Эйрис, что опасности нет, Зодчий по деревянной лестнице сбежал вниз, на ходу наматывая на бедренник. Оружие он брать не стал. За дверью стоял юноша, года на два малого же Сантана. Увидев Зодчего, он искательно улыбнулся и только тогда телот его узнал. «Суан, как ты вырос? Входи же, мой мальчик». Юноша поклонился, поднялся по ступеням и, обтерев предверный коврик босые ноги, все еще смущенный вошел в гостиницу. «Ты стал совсем мужчиной», — одобрительно произнес Зодчий. «Когда я видел тебя в последний раз, ты не доставал макушкой до моего плеча, а сейчас у тебя самого плечи не уже моих». Это было преувеличением, юноша был на треть локтя ниже телода и по меньшей мере в полтора раза легче. Но переменные впрямь разительные. Из чудушного подростка он превратился в высокого, хотя и худого парня с треугольным торсом, обещавшим в будущем обрасти крепкими мышцами. «Мне помогли», — сказал Саан. «Налей себе вина, возьми фрукты, угощайся, как ты узнал, что я вернулся». «У меня есть глаза», — улыбнулся юноша. «Когда я увидел в саду твоего слугу...» Сверху спустилась Эйрис. На ней была косая конгайская юбка из синего шелка, Городкая безрукавка мехом внутрь, сколотая на груди серебряной брошью. Глаза Суана округлились. Он вскочил и поклонился с такой поспешностью, что едва не перевернул столик. «Моя жена, госпожа Эйрис», — сказал Тилот. «Эйрис — это Суан, мой ученик. Он неплохой художник и прекрасно режет по дереву. Если будет упорен, то имя Суан еще прозвучит в Конге». Юноша покраснел от похвалы, но по-прежнему св не сводил глаза с Эйрис. А потом у него возникла новая мысль, и он, не задумавшись о приличиях, спросил. «Где я мог видеть тебя, госпожа?» Эйрис покачала головой. «Ты видел ее сына?» — улыбнулся Тилат. «Это мать Сантана ученик. Суан и наш сын — большие приятели», — пояснил зодчий Эйрис. Женщина кивнула. «Что я могу сделать для тебя?» «На языке народа Вечного Лона это выражение означало просто приязнь, но Суан этого не знал. Я... я хотел бы нарисовать твой портрет, госпожа», — Волнуясь, проговорил юноша. «Не сейчас», — возразил Тилот. «Эйрис, милая, ты не хочешь взглянуть на мой сад?» «Мне надо поговорить с этим парнем, а пока ты здесь, говорить с ним невозможно», — он улыбнулся. «Но...» — пробормотал Суан. «Конечно, милый, Эйрис вышла из гостиной». Сантан, произнес Тилот, что ты о нем знаешь. Немного, господин Зочи. как я рад, что ты вернулся, воскликнул он с энтузиазмом. Теперь я верю, что увижу Санти, даже если у Северян ничего не вышло. У каких северян? насторожился Тилот. Я расскажу, мой господин. Вскоре того, после того, как вы как вас э, забрали в фаранг, приехали четверо из империи. Разве ты не слышал о них? Немного, мы в фаранге лишь с сегодняшнего утра. «Не один ли из этих северян убил Шинона Отважного?» «Да, один из них», — с огорчением согласился Саан. «Но Шинон, говорят, сам хотел поединка. Тот аристократ жил у него в доме, а в день, когда Шинон погиб, северянин выехал оттуда, поутру в сопровождении людей начальника гавани. Выехал с эскортом. Вернулся один. Мне говорили, на них напали в комаровой теснине». «Непонятная история, господин Зойчий». Светлорожденный прискакал назад на чужом парде, весь в крови, порубил стражу, убил Шинона, девушку-служанку, и покалечил Морона, управителя. «Только про девушку и Морона это вранье», — так сказал сам Морон. А слуги говорили, Шинон не велел никому входить, чтобы не ни случилось. Тот северянин прямо на парде влетел в дом, и они дрались наверху, а потом все стихло. Тогда туда и пошел Морон, а следом за ним Дайна, девушка, которую убили». Она была очень смелая, эта Дайна. И оба были там, когда пришел Нил. Кто такой Нил? Он вроде телохранитель у того аристократа. Сильнее его я в жизни не видел человека. Даже ты, господин, не можешь сравниться с ним. И он добрый, для воина, конечно. Он не мог убить Дайну, с жаром воскликнулся Ан. И этот аристократ не мог. Нил вынес его на руках, как мертвого. А может он и впрямь умер. Этот Нил... Он умеет оживить и мертвого. «Да ну!» «Верь мне, мой господин!» Суан прижал руки к груди. Он сказал, «Болезнь уйдет от тебя, Суан, и ты вырастешь сильным!» «Правда, господин? Ты ведь помнишь, каким я был? А сейчас я на ладонь выше своего отца и совсем здоров. Все, как он сказал. И еще...» Проговорил юноша очень быстро, боясь, что его перебьют. В порту говорили, Нил схватился стороном телохранителем Дага. «Ого!» – удивился Зочи. «Да, он убил Тарона, а потом оживил», – с гордостью заявил он. «Колдунья Герема говорила, ему нельзя убивать. Такое бывает, если боги дают человеку особую силу. Об этом даже сказка есть». «Может быть, но я бы Тарона оживлять не стал», – сказал Зочи. «Нет таких богов, что сочли бы злом смерть Тарона. Хотя история впрямь запутанная. Кстати, спросил я тебя о Сантане, ты не забыл?» Нет, мой господин. Так вышло, что я пел его песни. Сам для себя, мой господин. Я тогда принес продавать фигурки в добрый приют, гостиницу. Раскладывал их и пел песню Санти. А меня услышал воин-северянин, тот самый, благородный. И захотел узнать, чью песню я пою. Собственно, он думал, что это моя песня, но я сказал ему нет. И он заявил, что найдет твоего сына, потому что таково его желание. А потом у них начались неприятности после... После гибели Шинона. Но не из-за не из Шинона, я думаю. Тут такое было, мой господин. В порту моряки устроили настоящее сражение со стражей. Один дурак-сотник ворвался со стражниками наместника на подворье храма Тура. Народ едва не разорвал их в клочья, а другие солдаты, те, что поклоняются Туру, стали рубить тех, кто не поклоняется. К счастью, притакал присказка... Ганг и самолично убил сотника. А стражникам велел убираться прочь, и те ушли, хотя были людьми не его, а наместника. И он был так зол, ты знаешь, ганга, господин, он самый яростный почитатель тура Фаранги. Фаранге. Ганг отовсюду отозвал своих воинов, и моряки так всыпали стражи, что на следующий день наместниковы командиры объявили новый набор. «Северяне», — напомнил Тилот, — «в тот день они уехали, мой господин. Жаль. Они очень сильны и очень отважны», — парнишка говорил очень быстро, словно боялся, что его перебьют а светлорожденный так богат, что за перстень, который он мне подарил, можно было бы купить небольшое судно. Только я не стану продавать этот перстень. «Ты ничего не слышал о том, куда увезли Сантана?» – спросил Тилат. «Я нет». Но узнала Мара, его подруга, и сказала женщине, что была с северянами, только ей. А та женщина отправила Мару на Белый Материк, потому что здесь ее оставить было нельзя. Она уже раз попала в лапы Имха, наместникового палача. Тогда третий из северян вызволил ее. Третий, тот, которого я не видел. И Мару я тоже не видел с тех пор. Это Хихара кормчий, рассказал все моему отцу, а отец, братьям и мне. Хихара! А куда он увез этих северян? Твой отец не сказал? Выходит, я зря рассказываю тебе, господин, удивился юноша. Тебе уже все известно? Далеко не все. Продолжай, мой мальчик. Хихара оставил их у воротца хогойского владения. Они сами так попросили. Тело кивнул. Нити понемногу сплетались в ткань. Что ты еще знаешь? Это почти все, господин. Если я забыл что-то, так не слишком важное. Я благодарен, ученик. Очень серьезно произнес Тилот. Ты останешься с нами поужинать? Если можно? Конечно. А немного один, я пошлю услугу в Харчевню. Я мог бы, не надо. Тилот похлопал юношу по плечу и вышел в сад. Эрис раскачивалась на качелях, привязанных к толстой горизонтальной ветви старого баука. Увидев тело, она спрыгнула на траву и подошла к зодчему. Тот вкратце передал услышанное от Суана. «Думаю, заключил он слова Сахагои, могут оказаться правдой, и это очень плохо». «Он жив», — уверил его Эрис, — «и ему не так уж тяжело. Остальное мы узнаем у наместника, так?» Попытаемся, куда менее уверенно, чем утром сказал Зодчий.